что может произойти. Духи, пристально глядя Берти в глаза, предположила Ольга, ты веришь в них? Ты знаешь, я католичка. Мы с Вальтером никогда не стремились к богатству. Оно само шло к нам в руки. Все, что есть у нас, это семья, покой, наши девочки. Я знаю, человек в любой момент может лишиться всего». Она повела рукой, указывая на гряду деревьев, росших за прудом, и этого имения, дома. «Меня это страшит. Мы должны отдавать, — запнулась она, — все, что есть без оглядки тому, кто нуждается в нашей помощи. Но мы всегда охраняли семью, не допуская к нам чуждых по духу людей. Мы оберегали наш духовный покой, нашу любовь и радость». А те, кто попадает под власть золотого тельца, кого манит призрак богатства, деньги обладают магической властью, а магия — власть Люцифера. Это иллюзия, которая обладает мощным притягательным полем, выпивает все соки, поглощает духовные силы, переключая их в сферу материального. Я сбивчиво говорю, да? Ольга отрицательно покачала головой. «Я хорошо понимаю то, что ты хочешь сказать. Вы впустили в свой дом прислужника Люцифера. Вы подпали под его влияние, под его темную власть. Светлое духовное поле этого места оказалось как бы обесточено. Оно как бы пробито. Его больше не защищает покров благодати, так?» Берта молча кивнула. И теперь ты боишься, что темные силы, что они выйдут на свободу, если Веренс, нарушив древний запрет, попадет в подземелье. И наказание коснется не его одного, а всех вас. А оно может быть страшнее, чем угроза тюрьмы, разорения, чем любая угроза реального мира. Ведь так? Ольга замолчала, глядя на гладь пруда. Изредка по воде шли круги, плескалась рыба. И обе женщины, не отрываясь, смотрели на эти круги, думая о своем. «Знаешь», — Берта коснулась руки Ольги, «мне иногда казалось, что моя жизнь слишком спокойна, что так не может продолжаться долго, что это должно когда-то кончиться. Если хочешь, я иногда как бы это сказать внутренне протестовала против такой налаженной жизни. Ее пульс слишком ровен, слишком... Человеку нужно преодоление, та работа, без которой он не может быть человеком. Воды наших прудов понемногу заросли тины, и нужна буря, чтобы очиститься. Ольга взглянула на Берту с нескрываемым удивлением. Она и не предполагала, что в ней, как и в самой Ольге, скрывался мятежник. Только бури, они разные. Продолжала Берта. «И не дай Бог вызвать огонь на себя, растревожить те силы, с которыми человеку лучше было бы вовек не встречаться. А Веренс, он не понимает, что играет с огнем. Что же нам делать?» Ольга двинулась вдоль берега. Берта за ней. «Мы должны победить дракона. Но как?» Сегодня вечером он намерен проникнуть в подземный ход. Этого допустить нельзя, последствия могут оказаться ужасными. Налетевший ветер прогнал хмурые тучи, вызолоченные тревожным солнечным светом. Они неслись в поднебесье с какой-то лихорадочной поспешностью, точно стремились сбежать отсюда. «В доме есть оружие», — не глядя на Берту, глухо спросила Ольга. «Есть старинное ружье, принадлежавшее моему деду, и у Вальтера есть пистолет. Только уж не думаешь ли ты пристрелить его?» Испугалась Берта. «Скоро будет дождь», — не отвечая, заметила Ольга. «Пойдем назад. К нам спешит Вальтер». Обе женщины развернулись и направились к дому. Веренс поднялся из-за стола, вглядываясь в их лица с хмурой подозрительной улыбкой. Ну вот, наконец-то, заблудшие овечки вновь возле своего пастыря,